130. -е. Март 10. -е. Не нужно быть пророком или изновитцем, чтобы понять, что эволюция сущего продвигается во времени через рождение, расцвет и умирание форм рождённых. В какой-то из этих трёх фаз находится на земле в каждый данный момент каждая данная форма жизни. Конечно, молодость лучше старости, но без старости смерти и нового рождения и молодости быть не может и неопытность юности не может заменить мудрость один дух не знает ни молодости, ни старости, но оболочки мешают духу себя сознать поэтому утверждается духа знание или знание духа оно стоит над ограничениями временности меняющихся форм носителей духа Нужно пробить их толщу и искать в ядре духа. Потому так настаиваем на том, чтобы самовольная активность оболочек не вторгалась в общение. Они могут проявляться, но лишь настолько, насколько это необходимо для процесса, вся же излишняя и сторонняя деятельность их настойчиво погашается. Экран сознания должен быть чистым. Что получится, если луч, отбрасываемый на экран, будет одновременно проходить ни через одно, а через несколько фильм? Изображения ли отпечатки их на экране смешаются? Поэтому настаиваем на монолитности неразбросанного сосредоточенного мышления. Мысль, приобретая устойчивую и чёткую форму, удерживает на себе сознание. Поэтому следует мыслить напряжённо, картинно и ярко когда устанавливается контакт чтобы в создаваемых формах пребыть творящих канал связи можно эти формы или представляемую в сознании картину сделать настолько жизненной и яркой что её вибрация кажется сильнее вибрации окружающей среды и перенесётся в сознание в сферу его устремлений Мысли и образы явно воздействуют на весь микрокосм человеческий. Представление куска сочного кислого лимона во рту вызывает не только чувство удовольствия или наоборот, но и чисто физиологическую реакцию. Процесс идёт через все проводники, заставляя их реагировать соответственно. Точно так же и представление башни далёкой и владыки и себя в ней внимающему учителю света создаёт нужную реакцию и условия для восприятия чем ярче глубже и картиннее представления тем легче оно преодолевает вибрации непосредственного окружения жизни обычной в котором находится тело если даже это представление и не соответствует башне далёкой то всё же результат на лицо Контакт установлен, луч воспринят, и мысли в сознании притворены и запечатлены. Представление лика перед духовным оком великую силу имеет. Научимся творчеству высшему перед ликом Владыки. Процесс тонок и для обычного сознания неубедителен. Но мы идём путём необычности. Но самое главное нужно в сознании ощутить себя в башне Перенесение сознания в другое место и представление себя в этом месте, но не там, где находится физическое тело, очень важно во всём этом процессе. Оно достигается опытом и тренировкой, позволяя нарушать привычную связь с телом и освобождаться от него. Чем ярче создана картина желаемого места, тем легче в него войти и представить себя частью или себя в ней. Так переносимся в духе туда, куда дух устремлен, так побеждаем пространство и время, так приобщаемся к учителю в башне его. И формула «отвергнись от себя» остается в силе и помогает осуществлению близости. Если хотите достичь, приложите усилий, чтобы было к чему мне силу мою приложить.